Глава тридцать восьмая Я хороший человек. Я знаю. Мне здесь не место. Сколько времени прошло? Несколько минут? Часов? Дней? Я не знаю. И это самое страшное. В комнате, где нет никаких звуков, Время стоит на месте. Дыхание становится прерывистым, осознание — мерзким, злым существом. Оно исходит внутри вас гноем, ожидая удобный момент, чтобы обратить ваши слова на вас и посмотреть, как вы страдаете. В белой комнате вы становитесь своим злейшим врагом. Очнувшись, я растерянно смотрю на свое тело. Мой спортивный костюм куда-то пропал, теперь на мне больничная пижама. На моем правом запястье — синий браслет и зеленый. Я не знаю, что они означают, и почему они вообще на моей руке. На обоих написано следующее. Донован, Виктория, 519-2015, решетка 521-3627. Для этого нет причин, зачем их на меня надели. Я знаю свое имя. Это курам насмех. Но, возможно, это сделано специально. Возможно, они знают, что у меня едет крыша, и я забуду своё имя. Возможно, они так мне помогают, а может и нет. Может, они задумали какую-то подлянку, например, решили дать мне такой сильный наркотик, что моя память будет стёрта, и я не буду знать, кто я, что я делала и кого любила. А может, они просто хотят лишить меня рассудка. При этой мысли я начинаю колотить в дверь и кричать, чтобы меня выпустили. Теперь у меня болят руки, наверняка будут синяки». Горло саднит от крика. Все четыре стены в белых квадратах. Я пересчитала их несколько раз. Число никогда не бывает прежним. Потолок белый, полы тоже белые. Здесь нет никакой мебели, просто одеяло в углу и маленькая плоская подушка. Эти две вещи смотрятся здесь инородными телами, как будто кто-то в самую последнюю минуту решил придать белой комнате немного уюта. Я сижу в углу комнаты, спиной к стене, как можно дальше от двери. Я знаю, что я здесь одна, но я чувствую на себе взгляд, отслеживающий каждое мое движение. Никто не заглядывает сюда, чтобы проверить, что со мной и как. Неужели они решили оставить меня здесь, гнить вечно? Я хочу сказать «нет», но меня уже терзают сомнения. Я слышу детский плач, правда, очень слабый. Мой пульс стремительно учащается. Я мысленным взором вижу Эвелин, лежащую в своей колыбельке. Она напугана, а меня нет рядом, чтобы ее утешить. При этой мысли меня тошнит. Будь она здесь прямо сейчас, я бы протянула руку и посчитала удары ее сердца. И тогда бы я узнала, что я жива. Я бы знала, что у меня есть шанс выйти отсюда живой. Плохая мать, плохая мать, плохая мать. Я не знаю, что делает мой мозг, Вспоминает темные моменты из прошлого. Как бы я ни старалась не обращать внимания на эти слова, у меня не получается, потому что их подкрепляют события настоящего. Я плохая мать. Я допустила, что у меня забрали моего ребенка. Я недостаточно боролась с медсестрами и врачами. Я многого чего не сделала. Меня так сильно трясет, что у меня стучат зубы. Казалось бы, ничто не может сравниться с безумием и страхом, душащим меня. Но низкий, недобрый голос в моей голове говорит мне, что я ошибаюсь. «Почему ты не можешь просто выслушать меня?» Кричу я и смотрю в глаза Уэсу. Он стоит справа от меня, и его колени касаются моей руки. Я хочу дернуться, но я в ловушке. Он убирает волосы с моего лица и заправляет их мне за ухо. «Я же сказал тебе...» Оставить все это в покое, не так ли? Все это время я пытался уберечь тебя. Я подтягиваю ноги к груди и упираюсь лбом в колени. Его здесь нет, его нет, его нет. Все это только у меня в голове. Вот что происходит, когда страх берет верх. Но он здесь, и все в нем настоящее. «Они забрали ее!» — шепчу я. «Они отняли у меня мою дочь!» «Сама виновата!» — голос Уэсса, еще мгновение назад полный участия и нежности, становится жестоким, угрожающим. «Я планировал для нас такую прекрасную жизнь. Надеюсь, ты это понимаешь, не так ли? Может, если закрыть глаза, если заговорить с ним, он просто исчезнет?» «Закрой глаза и сосчитай до десяти. Скоро все закончится. Еще до того, как начнется, повторяю я». «Прекрати!» — рычит он. Я не прекращаю. Более того, мой голос звучит громче с каждым словом. «Скоро все закончится, еще до того, как начнется!» «Прекрати!» Он хватает меня за руки. Он трясет меня, кричит, чтобы я заткнулась. Закрой глаза и сосчитай до десяти. «Скоро все закончится, еще до того, как начнется!» Закрой глаза и сосчитай до десяти.